Глава шестая Темный осколок Что вы делаете, инженеров? Дедрик, Даймон, быстро проведите инженеров! Арк кричал на оцепеневших енотов. Здоровье Копа быстро снижалось. Копа поднял дрожащие руки. О, Арк Арк закричал, схватив руки енота. Да, я здесь. Подожди еще немного. Эта рана быстро вылечится. Хён, мы проиграли. Неужели? Остановить замыслы плохих людей невозможно. Мы еще не проиграли. Хозяин, я привел инженеров. Дэдрик и Деймон появились, таща за собой одного инженера. Копа выпил зелье, и его здоровье мгновенно восстановилось, однако здоровье все равно продолжило постепенно снижаться, более того, ускоренными темпами. Пребывающий в замешательстве инженер дал Копа противоядие, но ничего не изменилось. Мама, папа. А... Субару-талп уже!» Копа бредил и плакал. «Да что с тобой такое происходит?» Еще пару минут назад Арк думал, что все уже закончилось, однако через несколько секунд ситуация еще более ухудшилась. Еноты впали в панический страх и потеряли свои души, разрушение печати тем временем продолжалось, и копа, которого Арк читал за младшего брата, умирал, одновременно происходило очень много разных событий. «Давайте сосредоточимся на спасении копа!» Как ни странно, из всех возможных решений Арк выбрал Копа. Конечно, это не было результатом логических рассуждений и умозаключений. Арк знал, что Копа всего лишь NPC, а если печать сломается, не только жизнь Копа, но и жизни всех находящихся здесь встанет под угрозу. Рациональное мышление говорило о том, что нужно привести в чувство Инотов и остановить разрушение печати. Но Арк не мог позволить Копа умереть прямо перед днём. Это был эмоциональный выбор, только человек Никто бы не пожертвовал своей собственной жизнью ради мира во всем мире. Но есть много людей, которые пожертвуют своей жизнью ради дорогого им человека. И привязанность не исчисляется плюсами и минусами, и не может быть оценена с точки зрения логики или математических расчетов. «Копа, оставайся со мной! Ты не можешь умереть! Я не позволю!» Арк схватил руки Копа и использовал свой навык ухода за больными. И в этот момент с Арком произошел феноменальный непонятный случай — Время остановилось. Трясущаяся земля и дрожащая от ужаса еноты, даже пыль в воздухе, все стало абсолютно неподвижным. Что происходит? Арк повернулся и увидел, что из глаз копа струится зелёный свет. И на противоположной стороне пещеры, словно прожектором, вырисовывается рисунок. Картинка тряслась и слегка размывалась, как старый фильм. На стене проявилась картина Игдрасили, держащего потолок подземного мира. Неподалёку был город, все мирно жили, и в воздух поднимался легкий дымок от печей. В голове сразу нарисовалась картина мирного и благополучного места, Ко подержал за руки своих родителей и улыбался. В следующий момент огромная тень закрыла свет. Рыжеволосый, на лице была маска, но Арк сразу узнал его. У этого человека были красные глаза, красная аура и рыжие волосы. Он взмахнул красным мечем, и деревня инутов обогрелась кровью. Ошеломлённые еноты падали на землю один за другим. Среди них были и родители Копа, отчаянно пытающиеся спрятать его. Убив всех енотов, Рыжеволосый направился к Эгдрасилю. Даже использовав всю свою силу, Эгдрасиль не смог выиграть. Рыжеволосый что-то предложил ему, однако Эгдрасиль отказался, и тогда Рыжеволосый замахнулся на него мечом. Затем один из енотов атаковал Рыжеволосого сзади. Этим енотом был Копа, прятавшийся неподалеку. и видевший смерть собственных родителей. Он хотел мести. Копа схватил клинок и кинулся на рыжеволосого, однако Копа упал с кровавой раной после первого же удара. Игдрасиль блокировал свой дух защитным барьером, однако смерть его клона пошатнула заклятие. Ржеволосый не упустил своего шанса. Он позволил Копу еще раз напасть на него, схватил пузырек сердца и души и пробился через заклинание Игдрасиле, И пузырек, обладающий огромной магической силой, был помещен внутрь Игдрасиля. Сокрушительное поражение. Однако даже в такой отчаянный момент Игдрасиль не сдавался, и из последних сил он поместил Копа в безопасное место. На этом видео заканчивалось. В тот же момент свет глаз Копа померк, и все снова пришло в движение. Внезапно Арк услышал голос Копа прямо у своего уха. Аркхон, Копа, что случилось? Я думаю, «На этом все. В глазах Копа блеснула виноватая искра. «Я ведь уже умер». «Умер?» «Да. Часть моего живого тела была частью Игдрасиля». «А?» Игдрасиль уже тогда знал. Он не мог остановить рыжеволосого своими собственными силами. До того, как рыжеволоса атаковал его своей магией, он успел передать свою частичку мне, чтобы найти спасителя, который перережет амбиции того парня». и теперь я знаю, кто наш спаситель». Копа смотрел на Арка по-новому. «Игдрасиль давно ждал спасителя, героя Мабана, и это Аркхён. Он попросил меня привести героя сюда, и сейчас мой выход». «Твой выход?» — переспросил Арка беспокойным голосом. Копа легко кивнул. «Ты знаешь, силы Игдрасиля необходимы для защиты печати, и сейчас я верну ему ту силу, которую он дал мне». Ее должна хватить на то, чтобы предотвратить возрождение Нитхёгга». Копа отстранил Арка и поднялся. Он медленными шагами приблизился к месту, где находилась печать. Арк несколько раз пытался с ним заговорить, но не смог. Он хотел спросить Копа кое о чем, но боялся ответа. Копа приблизился к печати, опустил голову и пробормотал. «Я хотел пожить подольше. А Я повстречал Аркхёна и открыл для себя огромный мир». Я бы хотел услышать еще о многих вещах. Об этом мире, о Хёне, о приключениях Хёна, как он жил. Я хотел бы это знать. И если я могу, если я могу сказать. Глаза копа были мокрыми от слез. Нет, подожди! Должен же быть другой путь! Когда Арк поднял голос, он сам себе удивился. Его партнером был NPC, и этот NPC сейчас спасает мир. Обычно Арк только бы радовался такому повороту событий. но сейчас чувства его были далеки от радостных. Арк не видел нового пути. Но сейчас все обстояло по-другому. Он не хотел решать проблему таким способом. Это было всего лишь NPC. Он не хотел, чтобы этот NPC навсегда исчез. Однако Копа покачал головой. «Прости, Хион. Мое обещание вместе выйти во внешний мир. Я не могу сдержать его». Из тела Копа вырвалась огромная вспышка света. Она была красная, как раскаленный металл. и затем начала бледнеть. Текущий процент разрушения печати — 99, 98, 97. Цифры начали идти в обратном порядке. На земле образовался огромный магический круг. КОПА! Опустошенный Арк смотрел на Копа печальными глазами. В это время все разломы почти закрылись. Внезапно из-под земли раздался оглушающий крик. Здоровье Копа мгновенно уменьшилось до 50%. процентов. а а «Ха-ха! <смех> ты Это тело — император Нифельхейма! Кем ты себя возомнил, думаешь, что сможешь снова запечатать меня?» Было похоже на голос Узада. Этот голос принадлежал Нитхёгу. После атаки Нитхёгу племенем пламенем печать снова начала разрушаться. «Сотни лет! Если ты думаешь, что я покорно позволю себя снова запечатать после сотен лет, проведенных в заперти...» то ты жестоко просчитался. Ты сгоришь пламени ада до того, как соединишься с Игдрасилием. Нет, я не могу. Я... Подземный мир и Аркхен. Я спасу вас! Глупец! Ах! В усилившемся пламени здоровье Копа начало падать еще быстрее, но Копа стиснул зубы и продолжал. Я... Я хочу... Я принадлежу клану воинов-енотов! Поддержать Я смогу! <смех> как ты смеешь бросать мне вызов? И снова пламя усилилось. Да, Копа, ты сможешь. Хозяин! Арк прыгнул в пламя. Он почувствовал шок и мгновенно потерял часть здоровья, но Арк мог только почувствовать отголосок боли, в то время как Копа ощущал весь жар пламени. Но даже несмотря на это, Копа не сдавался. Он был всего лишь маленьким мальчиком, на долю которого выпало перенести такую боль. Если так, пора показать, что может Арк — игрок. Арк снял Манти и использовал ее для того, чтобы закрыть место извержения пламени, затем он закрыл отверстие своим телом. У мантии было 50% сопротивления огню, когда Арк стал идущим во тьме, он получил 50% сопротивление ко тьме. Очень кстати, с двумя атрибутами — огня и темноты — Сопротивление огню в темной пещере возросло на 50%, и все благодаря Арку. О, Аркхен! Копа вздрогнул и замер, наблюдая за Арком. И снова из его глаз пылились слезы. Копа, давай! Не отвлекайся! Засунь этого дракона обратно в ад! Ты сможешь! Только ты на это способен! Помнишь, как мы в первый раз встретились, и как ты хотел жить так же увлекательно, как иностранец? Копа, твоя жизнь в несколько раз увлекательней! Но сейчас ситуация слишком сложная. Черт возьми, ты понимаешь? Копа, тебе вся под силу! И если возможно, живи! Пожалуйста, живи! Стань героем, который зачит эту мерзость в аду! И живи!» Арк без остановки применил свой навык ухода. У него не было иного выбора, кроме как кричать Копа о том, что он чувствует. И в этот момент Арк увидел загадочный свет. Свет танцевал в темноте вокруг тела Копа, постепенно угасая. Духовная сила Копа опускалась вниз, к пламени. и внезапно разрослась с новой силой. «Прощай, Хион!» Копа улыбнулся. Его окутал еще более сильный свет. Разрушение печати останавливалось ускоренными темпами, пока, наконец, текущий процент разрушения печати — 0%. Печать была восстановлена. Бах! Двойной удар! Внезапно длинные ветви дерева начали переплетаться, образовав оковы на печати. Затем разлом исчез, и магический круг потускнел. «Невероятно! Нет!» Голос Нетхёга постепенно стих, а Копа растворился в свете и исчез. «Вами успешно применён чудодейственный уход. Настоящий уход требует взаимной связи с больным, сиделки не терапевты, и хотя вы можете излечить раны больного, вы не можете предотвратить смерть. Вы можете вложить в них храбрости и понимание, вы поняли поведение Копа, у которого было достаточно храбрости для самопожертвования, и вы сами узнали кое-что о самопожертвовании. Вы поняли намерение своего партнера и проявили уважение к его намерениям. Вы не хотели потерять копа, но вы уважали его выбор и хотели помочь исполнить его желание. Ваша скопа жертва сформировала контракт, вдохновивший Игдрасиль. Игдрасиль даст копа новое обличье. Если вы снова хотите встретить копа, вам придется дорасти до более высокого уровня. Благодаря успешному применению чудесного ухода все ваши статы поднимаются на один. Привязанность плюс 10. Слава плюс 50. Склонность к добру плюс 50. После успешного применения чудесного ухода вами обретен новый титул «Жертвенный опекун». Слава опекуна повышается на 50, и вы получаете благословение от многих пациентов. Как бонус за титул «Все статы плюс один». Слава плюс 50. Внезапно в руки арка упала что-то излучающее тусклый свет. И вокруг него собралась толпа инотов. Семя Игдрасилия. Кристалл души, созданный Игдрасилем. В этом кристалле заключена душа мальчика, пожертвовавшего своей жизнью ради Субаруталла. Это душа Игдрасиля. Если посадить её в подходящем месте, то из неё вырастет новый Игдрасиль. Иностранец. В голове Арка появился звенящий звук. Арк вздрогнул и посмотрел вверх. Наверху появилась голограмма мужчины, представлявшего Игдрасиля. Он был в одеждах буддийского монаха с белой бородой, свисающей по пояс. «Ты? Я Игдрасиль. Иностранец. Сперва я хотел бы выразить тебе свое уважение. Я уже видел твои достижения глазами копа. Если бы не ты, мы никогда не смогли бы остановить возрождение Нитхёгга, и у копа не было бы иного выбора, кроме как зря умереть». «Зря? Тогда копа...» Игдрасиль посмотрел на Арка мягкими глазами и кивнул. Смерть Копа была неизбежной, но в последний момент случилось чудо, которое превосходит любую магию. И чудо это случилось благодаря твоим чувствам Копа и чувствам Копа к тебе. Надежда — действительно загадочная сила. Тогда Копа все еще жив? Благодаря этому чудо Копа получил разрешение от тех, кто правит этим миром на вторую жизнь. Это семя — моё альтер-эго и Копа одновременно. Копа хотел, чтобы я отдал его тебе... Пожалуйста, найди новую землю полной надежды и посади это семя. Это семя новой эры. Копа, наконец, сможет увидеть большой мир. Арк смотрел на семя пораженными глазами. «Арк Услышал Арк голос Копа из семени, из которого появилась небольшая проекция. «Копа?» «А, как неловко!» Копа смущенно чесал голову. «Ну что ж, все так, как вы и слышали. Я могу сопровождать вас вот в таком обличье». Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. <смех> Арк сел на землю напротив дерева. Все верно. Иногда он просто забывал о том, что это игра в виртуальной реальности. Если ты действительно чего-то хотел, все было возможно.